Глава 6. Тренировка. Лема оказалась права. Люди приняли меня за одного из своих богов. После этого изменилось всё, особенно что касалось воспитательного процесса. Подчинение сделалось беспрекословным, больше никто не обсуждал приказы, не ссылался на кару высших сущностей. Однако проблем всё равно хватало, и самые основные из них вода и еда. Как только закончилась утренняя программа по избиению друг друга, а я первым делом приказал сделать именно это, мы уселись решать вопросы благоустройства. Мордобой выглядел довольно просто. Люди поделились на две равные части и схлестнулись в кулачном бою. Таким образом, я наконец смог сломить их основной барьер, после которого можно спокойно приступать к выращиванию из них бойцов. Процесс долгий, нудный, но в нынешних условиях необходимый. Едва закончилась схватка, мы занялись опросом. Нужно было понять, кто на что способен, поделить людей по талантам и выбрать из них самых способных. И вот здесь выяснилось, что людям даже нечем умыть разбитые лица, перепачканные кровью и засохшей болотной грязью, а некогда белые одеяния превратились в не пойми что. Не армия, а сборище бомжей, хотя по сути так оно и есть. Домов у них больше нет. В любом случае антисанитария в войсках неприемлема, и без разницы, современная она или древняя. Слишком большое скопление людей в одном месте всегда подразумевает под собой опасность эпидемии. Стоит подхватить кишечную инфекцию одному, как большая часть сляжет, и не факт, что на время здесь нет даже элементарного аспирина, а уж о более серьезных лекарствах и говорить не приходится. В общем, данные вопросы нужно решать в первую очередь. Филат, иди сюда, подозвал я проводника, и тот быстро подбежал, после чего грохнулся на колени. Да твою мать, хватит каждый раз лицом в землю падать, вставай. Да, великий, незамедлительно подскочил тот. Вы меня своими выходками до инсульта доведёте, поморщился я. Скажи, здесь где-нибудь поблизости есть источник воды? Так водопад же мы проходили, махнул рукой в сторону болота он. Нам не подходит, нужно что-то здесь, ближе к лагерю. Даже не знаю, начал макушку тот. А вы разве не должны чувствовать такие вещи? Понятия не имею, усмехнулся я. Не успел еще разобраться с настройками. Ты ведь говорил, что часто бывал здесь с отцом. Так и есть, быстро закивал тот. За орехами ходили. Ладно, тоже сойдет. Возьми несколько человек и наберите еды на всех, по пути ище воду, такую, чтобы можно было пить. Да великий, низко поклонился тот и умчал исполнять поручение. Разве ты не можешь призвать воду сам, поинтересовалась Лема. И ты туда же, закатил я глаза. Да откуда мне знать? Я вообще понятия не имею, как это работает. Ты чего вообще здесь ошиваешься? Я тебе чем велел заниматься? Да знаешь ли, есть одна маленькая проблема, ухмыльнулась та. Для того, чтобы соорудить элементарный шалаш, нужны хоть какие-то инструменты, а у нас лишь руки. Твою мать, в очередной раз выругался я. Вот и я о чём. Предлагаю устроить очередную вылазку и запастись всем необходимым. Как у тебя всё просто. Как будто у нас есть выбор. Влад, мы так с места не сдвинемся, и ты сам это прекрасно понимаешь. У нас нет ничего, кроме кучки твоих фанатов. Это как ты выразилась, кучка фанатов наша будущая армия. Да они и дня не продержатся. А это как раз твоя задача сделать так, чтобы она стала непобедимой, и перестань так относиться к людям. Как? С пренебрежением? Выброси спесь из головы. Я тебя этому не учил. Тот факт, что ты стала хорошей убийцей, не делает тебя выше остальных. Шаман прав. ты Доведёшь себя как кетта. Да что я такого сделал-то? Я же не виновата, что они ни на что не способны. А ты проверяла? Значит так, я больше не желаю ничего об этом слышать. Займись людьми, и чтоб к вечеру у меня было два десятка человек готовых на всё. Это невозможно. Решай, сухо ответил я и отправился искать старика. Девушка, конечно, права. Задача у нее из-за разряда миссия невыполнима. Но я знаю ее характер. Сейчас она наизнанку вывернется и сделает все возможное, чтобы к вечеру у меня появились более или менее способные два десятка бойцов из них, разумеется, по мановению волшебной палочки не получится, но мне они пока и не нужны. Я собираюсь отправиться с ними на вражескую территорию, чтобы раздобыть хоть какой-то инструмент. В идеальном варианте нам бы не помешало хорошее снабжение. Вот только в настоящих реалиях это действительно невозможно. Может быть, стоит подумать, как выбраться в старый мир, отыскать Лию мыши, попытаться организовать хоть какой-то приток ресурсов. Идея стоящая, осталось решить вопрос организации данной затеи. Исполнить такое под носом у Кетты, хотел бы я при этом посмотреть на её лицо. Ладно, это всё долгоиграющие планы. Следует сосредоточить внимание на здесь и сейчас. Как твоё имя, старик? Я наконец отыскал нужного мне человека. Оке, ответил тот, склонив спину. Прекрати этот цирк. Хватит каждый раз падать в ноги при моем появлении. Я виноват перед тобой, великий. Даже не подумал подняться тот. Моя гордыня затмила взор. Э, прости меня. Я мог бы догадаться, что боги испытывают мою веру. Я сделал все, как вы завещали. «Все, оке, ты прощён перебил я его бормотание. Теперь мы можем нормально поговорить. О, великий! Старик окончательно бухнулся на колени и прижался к земле. Я до конца своих дней буду рассказывать о твоем милосердии. Я тебя сейчас ударю, не выдержал я. Встань, мне нужна твоя помощь. Я сделаю все, что в моих силах, великий. Так наконец поднялся и взглядом преданного пса уставился на меня. "Собери людей, отправляйтесь на поиск воды и еды". Я принялся перечислять поручения. Ещё мне нужны гонцы. Они должны вызывать доверие, абы кто не подойдёт. Попытайся набрать тех, кто хорошо владеет речью. Многих придётся убеждать. Пусть расходятся в стороны и рассказывают всем, что боги созывают их на битву. В первую очередь необходимо вывести людей из городов, тех, кто готов сражаться, пусть направляют к нам. Я всё сделаю, великий. Старик снова бухнулся на землю. Я хотел было снова попросить его подняться, Но затем махнул рукой. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Слишком сильна его вера, и подобный тип людей не переделать. Пусть, раз уж ему так комфортнее. Я в очередной раз пересек лагерь и направился ближе к болотам. Там можно остаться наедине с собой и, как следует подумать, некие параллели относительно приобретенных способностей я уже провел. хотелось разобраться с ними получше. В первую очередь понять Каким образом и в каком состоянии я могу использовать силу? Есть ли у неё границы, последствия? Да всё что угодно. Эксперименты могут получиться крайне опасными, потому тренировку я осознанно перенёс подальше от лагеря. Плюс ко всему, воды на болоте более чем достаточно. За собственными мыслями я не заметил, как достиг цели, очнулся лишь когда промочил ботинки, чертыхнувшись, вернулся немного обратно и замер, совершенно не понимая, что делать теперь. Когда я впервые попал в другой мир или время, я прекрасно осознавал себя и чётко понимал, развитие каких навыков позволит мне выжить. Я владел различными видами единоборств, прекрасно разбирался в способах убийства. Тогда нужно было лишь вернуть эти знания в мышечную память, натренировать тело. Это посильная задача, понятная, но что делать сейчас, как управлять тем, чего даже не чувствуешь? Так, впервые это получилось на тропе. Тогда в качестве триггера сработал ярк. Неужели процесс запускает гнев, злость? Ведь сегодня именно эти чувства бурлили во мне, когда вода подчинилась, но во время схватки с лемой всё было иначе. Тогда я не злился, испытывал совершенно другие эмоции, и это скорее были азарт, страсть, жажда победы. Да и магия вышла безобидной, даже к травмам не привела, как впрочем и сегодня. Всё выглядело как демонстрация силы, способностей, не более того. Как это работает? Может, тому способствует выброс адреналина? Во всех трёх случаях он присутствовал в кровеносной системе. Попробую с этого и начать. Я прислушался к себе и усилием воли перевёл организм в ускоренный режим. Зрение тут же изменилось, сузилось, словно я очутился в тоннеле. Кровь застучала в висках, тело наполнилось энергией, которую тут же захотелось выплеснуть. Вот только больше ничего сверхъестественного не произошло. Мои ожидания не оправдались. Я даже присел, коснулся воды и попытался заставить ее подчиниться своей воле, хотя бы поднять несколько капель, сформировать шарик или еще что-то подобное, но нет, совершенно никакой реакции. Затем я пробовал разозлиться, да много чего, Вызвал различные эмоции, погружая разум в те или иные воспоминания, которые тому способствовали, однако каждый раз терпел неудачу. Это жутко раздражало, просто выбешивало. Несмотря на то, что я считал себя вполне уравновешенным человеком, Меня в принципе тяжело вывести из состояния покоя, хотя надо признать, в последнее время такое происходит все чаще. Спасает лишь опыт, навыки, при помощи которых я раз за разом сдерживаю эмоции, не позволяю им вырваться наружу, дабы не натворить беды. Мое тело это оружие, и если позволить себе расслабиться, то последствия могут быть катастрофическими и в большинстве случаев необратимыми. Сейчас сдерживаться нет смысла. Я один, никто не пострадает, если я позволю их выплеснуть. Однако я напротив решил успокоиться, в первую очередь для того, чтобы вернуть мысли к порядку. Самый лучший способ, по крайней мере, для меня, это тайцзицюань, элементарная дыхательная гимнастика, которую я каждый раз использую в качестве заминки по окончании тренировки. Я несколько раз глубоко вдохнул и приступил к упражнениям. Движения плавны, Словно я действительно погружен в воду. Кислород мерно наполняет легкие, а глаза закрыты. Пространство открыто, и это позволяет смотреть в себя, отбросить пространственную ориентацию и полностью абстрагироваться от внешнего мира. Состояние покоя я поймал примерно в середине фигуры, и вдруг на грани слуха почувствовал какой-то шум. Глаза открылись прежде, чем отреагировал мозг. Тело давно привыкло жить в состоянии постоянной готовности к опасностям, но увидел я вовсе не врагов, впрочем и не друзей тоже. Прямо на болоте стоял человек, сотканный из воды, Она настроилась внутри фигуры, будто его пронзали потоки энергии. Я же испытал восторг и удовлетворение, а на лицо само собой наползла улыбка. Ну наконец-то Я всплеснул руками, и фигура в точности повторила моё движение, после чего рухнула единым водным потоком, словно кто-то выплеснул её из ведра. Я вновь попытался успокоить эмоции, взять их под контроль, но на этот раз выстроил в разуме более простой образ водной стихии, и снова успех. Небольшая струйка воды поднялась из болотной жижи, метнулась ко мне, по спирали облетела одну руку и переместилась на вторую. Я старался сохранить спокойное состояние, пока игрался с ней меняя форму и направление движения, но это оказалось не так просто. Эмоции периодически накатывали волной, накрывали, и форма распадалась, разлеталась тысячами брызг. Некоторое время я играл силами, словно ребенок, который получил долгожданный радиоуправляемый вертолет, каждый раз теряя контроль над чувствами. Однако я добился того, чего хотел, понял принцип. Оставалось лишь разобраться, как превратить это в оружие. Да, вот так банально. Имея в распоряжении нечто невероятное, я все сводил к одному: каким образом можно убить себе подобного при помощи новых возможностей. Вероятно, когда все закончится, когда Кэтта умрет, а мы одержим окончательную победу над кланами и всей их грёбаной системой, я успокоюсь, попытаюсь направить способности в мирное русло, хотя даже близко не представляю, что можно со всем этим делать. Но пока я продолжу использовать каждый шанс, каждую мелочь, чтобы как можно быстрее выиграть войну. Меня так учили, воспитывали убийцу, воина, если угодно. Таким я и останусь. У края болота я провёл почти весь день, упорно упражняясь в контроле над силами. Я упрямый, всегда таким был. Возможно, по этой причине смог добиться определённых результатов. Да и прагматично настроенный мозг часто не давал покоя, постоянно свербил, пока не доведу дело до конца. Завтра с вероятностью в 90% И снова вернусь сюда и продолжу тренировку. Помешать этому сможет разве что действительно серьезная проблема или угроза. Пока возвращался в лагерь, несколько раз попытался использовать силу, вытягивая воду из воздуха. Получалось, хоть и не совсем так, как это было на тропе, масштабы не те. Но, возможно, я и сам подсознательно задавал такие параметры. С этим еще тоже предстоит разобраться. Лагерь встретил суетой, но уже не такой беспорядочной, как это было с утра. Сейчас все выглядело более организованно, уже заметно проявился порядок. Землю вокруг вычистили от мелкого мусора и неслабо вытоптали. Куе где появились навесы, в тени которых разместили раненых, появившихся после спуска с водопада. С ними, кстати, в будущем предстоит что-нибудь придумать. Без лекарств и правильной медицинской помощи они либо умрут, либо останутся инвалидами. Судя по внешнему виду, остальных воду тоже нашли и уже относительно привели себя в порядок. Не мешало бы, конечно, ещё одежду постирать, в том числе и мою, но пока с трудом представляю, как это сделать. Нет, сам процесс, конечно, известен. Вот только непонятно, к чему всё это приведёт, когда на поляне столпится немалое количество голых людей. Как-то даже неприлично просить их о таком. Ты где был? навстречу выскочила Лема. Я тебя везде искала. Плохо значит искала, спокойно пожал я плечами. Тренировался у болота. А меня чего не позвал? в целях безопасности. Не знал, к чему всё приведёт. В смысле? В прямом, подмигнул я ей и сформировал небольшой шарик воды. Вот теперь поняла. Круто, широко улыбнулась та, после чего с независимым видом задрала нос. А я между прочим совершила невозможное. Так веди, показывай. Мы прошли к правому краю лагеря, где смирно сидело два десятка человек, среди которых обнаружился тот самый паренёк, что утром побил своего товарища одним из первых. Ушибленная рука покоилась на лиане, переброшенной через шею. Кисть сильно опухла, но пальцы двигались. Лема, скорее всего, не ошиблась и не зря взяла его в отряд. Вот только для моих сегодняшних целей он не подходит. Мне нужны полностью здоровые люди, хотя окончательно списывать его со счетов я, пожалуй, не стану. Ты пока свободен, кивнул я парнишке. Вначале пусть рука заживет. Остальные готовьтесь к выходу, как стемнеет, отправимся к поселкам. Дорогу к лесорубам знаете? Я знаю, ответил один из присутствующих. Родился там, но меня больше к земле тянуло. Этого достаточно, прервал я его рассказ. Поведёшь нас. Надеюсь, к тому моменту посёлок будет ещё цел. Да, великий, отбил он низкий поклон. Так, и ещё, остановился я. Прекратите вот это всё. Можете называть меня просто Безликий, если угодно господин Безликий, а поклоны и падения на колени прекратить это приказ. Еду и воду раздобыли. Этот вопрос уже предназначался Леме. Да, Филат принёс орехи, очень вкусные, кстати, доложила та. По пути они родник отыскали. Сейчас люди небольшими группами ходят к нему мыться. Сюда её, к сожалению, доставить не в чем. Старик со своими тоже каких-то кореньев накопал, ягод насобирал. В общем, на ужин наскребли, но запасов нет. Тебе я порцию припрятала. Ладно, с этим тоже разберёмся, задумчиво добавил я. Завтра на охоту пойдём, мясо хочу. Ну наконец-то. Я уж думала, этого никогда не случится, так и будем сладкие корешки жевать и орешками закусывать. Так тебе же вроде понравилось, усмехнулся я. Очень смешно, скорчила рожи Та, но затем тоже улыбнулась, хотя они и вправду ничего. Ладно, выстраивая людей на вечернюю тренировку, пора приступать к исполнению задуманного. Нужно хоть примерно понять, что мы имеем и сколько предстоит работы. Да дофига». Так, сейчас не понял, приподнял я бровь. Есть собрать людей. Залихватски отдала честь девушка, лихо увернулась от подзатыльника и побежала исполнять поручение.